Глава 13. Время бежало неумолимо. Шефа по-прежнему не было, но Сезам функционировал в привычном штатном режиме, и через час я уже и думать забыла о парочке заговорщиков. А вскоре и вовсе с головой ушла в работу, разбирая свежую документацию и внося в компьютер новые данные. Поэтому, когда мой сотовый отозвался звонком, я машинально на него ответила, прижав телефон к уху. «Слушаю». «Алло, Даша?» Голос из динамика раздался до того знакомый и столь характерным тоном, что я едва не выронила из пальца в гаджет, вскочив со стула. А, Андрей? Совершенно точно мне звонил Воронов, который тот же потребовал. Я, скажи ей немедленно, иначе я за себя не отвечаю. Они тут что, ополоумели все? Да что они себе позволяют? Может, мне им ещё ДНК-тест предъявить? Я сейчас же найду директора и поговорю с ним по душам. Я её из-под земли достану и научу уважать людей. О, боже. Перед глазами за секунду полжизни пронеслось. Кто? Что? Кому предъявить? Андрей, что случилось? Где дети? Со мной, конечно. Где же ещё? А ты где? В детском саду. Где? От изумления я пискнула как мышь и схватилась за стол. В саду? А а, -а что ты там делаешь? Даша, хоть ты не начинай, а. Я сейчас не в настроении шутить. Как что? Пришёл с Ритой и Степаном забрать дочь, а уж я дома. А мне её не отдают. Лицо им моё не нравится. Я услышала в динамике, как рядом с Вороновым кто-то виноват и защебетал, кажется, воспитатель. И судя по тому, что щебет звучало оборонительно, мой шеф разошелся не на шутку. Немедленно подтверди им, что я отец Сони, и мы живем вместе. Петушок, Андрей, как там меня по отчеству? И Горевич. Вот, слышали? Ребенок плачет, а им хоть бы хны. Нет у меня документов, потерял, ясно? С каждым может произойти. Пройдут новогодние праздники, восстановлю. Я не понимаю, вам что, слов моей жены и детей недостаточно? Что значит первый раз видите? Ну точно не последний, это я вам теперь могу гарантировать. Даша, бедная воспитатель, на самом деле весьма упёртая особа, которая умела держать всех детей в узде и построить всех родителей, пока не споткнулась о Воронова. Только услышав моё подтверждение словам мужа, а что мне оставалось делать? Пришлось хладнокровно соврать. С радостью согласилась отпустить Сонечку с папой и тут же сбежала со связи. А если учесть, что характер у шефа не подарок, тем более, когда он в гневе, то не удивлюсь, что она и из раздевалки исчезла, потому что Воронов вдруг успокоился. «Андрей?» «Тут я». На фоне его молчания я ясно услышала радостная Сонечкина. «Ура, папа! Это мой папа пришёл! Пап, смотри, какой у меня ящичек красивый! А ты ещё за мной придёшь? Можно я покажу тебе свою собачку из пластилина? А ещё у меня яблоко есть, хочешь? Я с тобой поделюсь!» Ты домой скоро? Уже почти 5. Неожиданно спросил муж. Через час где-то освобожусь, не раньше. Как ты доберёшься? На автобусе. Даша, что? Ладно, ничего, дома поговорим. Не задерживайся, мне пора. И уже сонечки. В сонях, что это такое? Колготки, пап. Ну я сама умею одеваться. Я уже большая. Вот и надевай. Э-э Послушав в динамике гудки, я осела в кресло, уронила руку с сотовым на колено и уставилась перед собой невидящим взглядом. Ну, Воронов даёт. Что это с ним? Откуда в нём взялся родитель? Вот никогда бы не подумала, что моего грозного шефа получится меня удивить. Закончив работу около 6:00 вечера, я оделась, выключила компьютер, проверила все замки и двери. Куприянов уже давно ушёл и спустилась вниз. По пути на остановку, получив свободную минутку, позвонила Тамарке. «Привет, Дашка! Как всегда, бежишь с работы?» — догадалась подруга. Рядом с ней что-то звякнуло, и она чертыхнулась. «Да, освободилась сегодня пораньше. Что там у тебя звенит?» «Юрка уронил крышку. Мы тут пудинг готовим. Портит матери последний месяц тишины и охламон. Чуть не родила». «Ну, как там у тебя дела, петушок? Рассказывай», — поторопила Мелешка. «Мы тут с Костиком, может, дохнем от любопытства». Рассказать подруге было что, и поделиться новостями хотелось. Рассказала почти всё, за небольшим исключением про произошедшим утром на кухне. А так о просиザм со змеями и про садик и про детей. Томка, они от него безума, понимаешь? Вертятся вокруг, спрашивают, словно им Дед Мороз подарок подарил. Но это же не нормально. Я не знаю, как быть. Разве дети не должны вредничить? Я ожидала, что мне придётся на стёбку смирительную рубашку надевать и Воронова от него спасать. Помнишь, как мой сын засунул сырое яйцо в батинок другу Костика на его день рождения, когда парень пригласил меня танцевать? А ещё бы, весело хмыкнула Тамарка. Глеб после того случая до сих пор с моим мужем не разговаривает. Но он сам виноват. Ничего было на тебя слюни пускать и распускать руки. Тогда бы и мы так не ржали. А Серёжку, нашего одноклассника, он всего лишь нас на автостанции встретил и к дому подвёз. Астёпку мы в благодарность чуть палец не откусил. Это потому, что твой сын растёт настоящим мужчиной и заметил то, чего не увидела ты. Логично. Я не знаю, Тома, но Воронов, он принципиальный и упрямый человек, понимаешь? Я знаю его, он не сходится с людьми запросто, он их к себе просто не подпускает. Я ожидала, что он будет жить в нашем доме сам по себе, без нас. А всё вовсе не так? Не так, и я не пойму причину. Вот в садик зачем-то пошёл, наверняка за Ритой увязался. Так почему дети не против? Дашка, ты своего босса в лицо видела? Какой против? Кто же в здравом уме от такого отца откажется? Он же картинка. Это инстинкт, мать, точно говорю. И что, как-то не вяжется у тебя причина со следствие, скептически заметила я подруге. А ты не копай причину, а следствие просто прими по факту. Да и детям порадоваться, будь человеком. Ещё неизвестно, что будет завтра, и куда твоиго шефа ноги унесут. Это было правдой. Память Кворново могла вернуться в любой момент. Так что, может, Тамарка и права. Не стоит переживать раньше времени. Но что определённо стоило решить прямо сейчас, так это придумать, как быть с работой моего мужа, и желательно до того момента, как я окажусь дома. Почти нереальная задача, но Тамарка до декрета работала в социальной сфере, у неё имелось множество знакомств в городе, и я понадеялась на чудо. Пообещав перезвонить через час, Мелешка отключилась, а я забежала в небольшой супермаркет за хлебом, ветчиной и вкусняшками. Сделав покупки, смешалась с толпой и поехала домой. По дороге много о чём думала. На улице щёки щипал мороз и мела ледяная поъёмка, но в салоне автобуса, заполненного пассажирами, было тепло, и получилось даже согреться. А за мыслями и расстояние незаметно пробежала. Я едва не пропустила свою остановку, но вовремя спохватившись, протолкалась с сумкой к выходу и спрыгнула со ступеньки на улицу. Громко ойкнула, когда меня вдруг нашли и вытащили из толпы чьи-то руки. Отобрав ношу, развернули к себе и отряхнули. Ну вот и ты наконец-то приехала. Андрей, наклонившись, Воронов притянул меня к себе за плечи и чмокнул в тёплую щёку. Привет, Даша. Уже 7 часов, почти ночно в дворе. Ты всегда так поздно возвращаешься. Он меня поцеловал? Сам? Люди, сошедшие с автобуса, торопились, обходили нас стороной, а я растерянно смотрела на шефа, который стоял передо мной в дорогой куртке и новой шапке, высокий и очень привлекательный молодой мужчина, и ждал моего ответа. Наверное, поэтому призналась честно. Что ты, бывает и позже. Почему? Разве у тебя рабочий день не до 5:00 вечера? Мне Рита сказала, что ты работаешь секретарём в серьёзной компании. У таких всегда строгий график. Вообще-то до половины шестого, но сейчас конец года и очень много работы. А ты? Ты почему здесь? спросила, не сумев скрыть удивления в голосе. Кажется, Воронов тоже удивился. Так тебя же встречаю. Полчаса уже жду. А что? Заподозрил неладное? Раньше не встречал. Раньше он меня вообще едва замечал, а если и здоровался, то доставал холодным кивком на ходу. Нет, то есть встречал, но это давно было. Пошли домой, а? Даша. Что? Я обернулась. Хоть под руку меня возьми. Что ты всё сама и сама, будто я не твой муж, а пустое место. Воронов смотрел со смиренной обидой, и мне стало стыдно. Ой, конечно, прости, пожалуйста. Снег хрустел под подошвами с тылой крошкой, из орта вырывались клубочки пара и таяли в холодном воздухе. а я шла, не чувствуя под собой ни дороги, ни ног. Лишь крепкое мужское плечо и локоть под перчаткой, и стук собственного сердца, вдруг не на шутку разволновавшегося. Потому что я не помню, когда меня вот так вот встречали с работы и провожали домой, будто я и вправду чья-то жена. Такого не было у меня даже со Славкой. Он не догадывался, а я не просила. Руку не отягощала сумка, не нужно было смотреть под ноги. Я подняла глаза и вдруг заметила город вокруг себя. Только как он успел преобразиться за последние дни к празднику, пока меня захватила рабочая суета. В окнах жилых домов и витринах магазинов уже зажглись огоньки первых гирлянд. На баннерных стендах появились новогодние рекламные надписи с Дедом Морозом и Снегурочкой. А у отделения почты открылся ёлочный базар с красивой оленьей упряжкой у входа из светодиодных лампочек. Всё вокруг вроде бы было обычным, но в то же время дышало чем-то необыкновенным, что ли. К чему не сразу подберёшь слова. И я иду, будто и в самом деле со своим мужем. И он сейчас будто с женой идёт. Неужели у других так и бывает? Вот так просто и буднично вдвоём. А что твоё начальство, Даш, подал голос Воронов. У вас весь коллектив задерживается после работы или только ты? Что? И вроде бы спросил спокойно, а у меня за секунду душа успела в пятки ухнуть и вновь вернуться. Я стрельнула на него быстрым взглядом и затаила вдох. Не вспомнил ли он? Не проверяет меня? Но, кажется, нет. всё так же идёт и смотрит на дорогу, без малейшего намёка на гнев в глазах. «Начальник, он у меня один, генеральный директор компании». «Даже так?» «Да, он тоже задерживается часто», — осторожно ответила я. «А вот коллектив когда как. Обычно это каждый отдел для себя решает. Но я не смотрю на других, мне бы со своей работой справиться». «Начальник?» Мне показалось, или голос у Воронова вдруг просил и стал таким же холодным, как воздух. «Как интересно. И что же этот тип собой представляет?» «Ох, ну что за тема для разговора? Почему бы нам о погоде не поговорить? Но ведь и промолчать нельзя. Как-никак перед мужем отчитываюсь. Пришлось пожать плечами и признаться». «Да, в общем-то, как все начальники. Если что-то не по нему, так и нагрубить может, и даже выставить вон. Но он ко всем требовательный, и к себе тоже», поспешил ответить на косой взгляд. «А ещё он справедливый и ответственный, хотя и редкий сноб, конечно. Чаще всего с ним очень трудно». «А он, ну, хм, к тебе не пристаёт?» «Ко мне?» Я хмыкнула неожиданно со смешком. С чего бы вдруг? Я же обычный секретарь. Ну и вопросики у шефа, ведь додумался же спросить. С того, что ты у меня красивая, Даша, сама знаешь. Я снова глупо выдохнула, но Воронов молчал, и пришлось как-то съехать со скользкой темы. Ну, не так, чтобы я об этом думала и обращала внимание. Мне виднее. Я подняла голову и взглянула в небо. Удивительно, но по-зимнему тёмное и высокое, оно внезапно оказалось расцвечено звёздами. словно новогодний шатёр с светодиодными огоньками. И воздух от высокого вдоха поразил своей чистотой. Как давно я не смотрела на небо просто так, бездумно скользя взглядом между созвездий. «И всё-таки, Даша, что насчёт начальника?» — вернул меня с небес на землю муж. «Нет, ты что! Он меня едва терпит. То одно ему не так, то другое. Всё время боюсь, что уволит». «Почему?» Воронов повернул голову и серьёзно взглянул на меня. «Ну вот как тут ответить честно?» Наверное, потому что я ему в наследство досталась от его предшественника. А новая метла, сам знаешь, всегда метёт по-новому. Но ты не волнуйся, ему вообще мало кто нравится. Я даже не знаю, есть ли у него друзья. Андрей. Что? Давай не будем о работе, хорошо? Поверь, тебе не стоит беспокоиться о моём начальнике. Я ему не нравлюсь. Хорошо. Я поёжилась и спрятала подбородок в шарф. Невольно вздохнула. Как же это сложно утаивать от человека правду. Замёрзла? Замёрзла? Да, немного. Погодка нынче как на крещение, улыбнулась. Но мне нравится. Не помню, чтобы в прошлые годы было столько же снега. А мне не нравится твой пуховик и сапоги, неожиданно признался Воронов. Кто же в мороз на каблуках бегает? Я бегала, потому что других не было и потому что хотелось соответствовать приёмной директора. И чем они шефу не приглянулись? Между прочим, очень даже красивые. А то, что мезинцы подмёрзли, так мы уже с ним к дому подошли, сейчас согреюсь. В подъезд пошли вдвоём и в лифт тоже. В нём Воронов вновь смотрел на меня и молчал. Я тоже смотрела. Как-то неловко было от мужа глаза отводить после того, что он для меня сделал. И в детский сад сходил, и на остановке прождал полчаса. Конечно, для него реальность выглядела совершенно иначе, чем для его жены. И всё же я хорошо понимала, что если бы он сам не захотел, его бы никто не смог заставить. Не тот характер. А ещё никогда бы не подумала, что за день успею соскучиться по своему шефу. Даже по такому упёртому и вредному, который просил варить ему в день 6 чашек кофе и делал всё лишь бы я не знала покоя. Я стояла и старалась отвечать на тёмно-голубый взгляд, но это было сложно, когда память подсовывала воспоминания об общем утре, и губах Воронова на моей шее. В общем, когда лифт остановился на нужном этаже, мои щёки уже вовсю пылали, и я поторопилась выйти. Даша, ты опять спешишь? Рука шефа мягко поймала меня за талию и отодвинула от двери. Стой, я сам открою. Как только вошли в квартиру и стали раздеваться, тут же и Стёпка с Сонечкой прибежали, поцеловали меня в щёку и закрутились вокруг Воронова. «Пап, смотри, что я нарисовала! Это зайчик и грибок. Тебе нравятся?» зачирикала дочка возле мужчины. «А это божья коровка. У неё тоже есть детки. Маленькие. Правда, мам?» «Правда, солнышко». Воронов снял куртку и повесил на вешалку. Отобрав у меня пуховик, спросил Соню. «А почему заяц зелёный?» Я знала ответ, потому что карандаши у дочки от усердия ломались, как спички, или терялись. И если оставался один, но целый, то какая разница, что им рисовать, особенно если работа уже начата. «А он травки наелся, и у него животик заболел», — нашлась умница Соня. «А это ты, папа, возле горки», — тут же сунула ему в руку другой рисунок. «И мы». «Это у меня-то такие уши! Кошмары, почему я раньше не замечал? Я же здесь на чебурашку похож». «Не, ну вы-то с Ритой красавицы. А это кто? Ёлка? А почему с глазами?» И всё это наш гость сказал довольно серьёзным тоном, но почему-то тон этот детей совсем не пугал. «Нет, пап, ты что?» — захихикала Сонечка и скинула ладошки. «Это же Стёпка!» «Степан?» «Да». «И тоже зелёный? Золотце, сейчас я разденусь, и ты покажешь мне свои карандаши, хорошо?» «Пап!» — дёрнул Воронова за руку Стёпка и тоже сунул ему под нос свой альбом. А я космического рыцаря нарисовал. Смотри, с базукой. А ещё у него есть браслет с лазером, нунчаки и невидимый щит. Только я не знаю, как его нарисовать. Ты мне поможешь? Я всё никак не могла снять сапоги и стояла, глядя на Троицу и на Риту, которая вышла из кухни и тоже смотрела на меня. По племяшке всегда можно было как по датчику считать общее настроение в доме, кто кого обидел и кто виноват. Но сегодня, похоже, всё оставалось в норме. Да я и сама это видела. Ещё бы и мне вести себя, естественно, но удивление сковала напрочь. Стёпка рисует? Да ладно! Он же терпеть этого не может. «Мам, я поставлю чайник?» Негромко позвала Риточка. «Папа сказал, ты придёшь и будем кушать». Это заставило меня очнуться и вспомнить, что я дома. «Да, конечно. Сейчас вымою руки и быстро что-нибудь приготовлю». Я разулась, сняла шапку, шарф, поправила волосы и только тогда заметила, что все замолчали. А когда это поняла... то уловила идущий из кухни характерный горьковатый запах испорченной еды, знакомый каждой хозяйке. "Ой", испуганно встряпенулась я. "Он нас там что-то сгорело?" обвела всех встревоженным взглядом и бросилась на кухню. Распахнув дверь, вбежала и остановилась. Оказалось, что да. Именно поэтому сразу за мной никто идти не рискнул. Мою новую электроплиту пытались вымыть, но она всё равно была в каких-то белых разводах и коричневых пятнах. В мойке, полной воды и пены, стояла небольшая кастрюля с половником. Кухню успели проветрить, но запах гари до конца не улетучился. Его-то я и уловила в прихожей. Всё остальное осталось без изменений. От сердца отлегло, но, в принципе, ничего страшного, с кем не бывает. Гораздо лучше того, что я уже успела себе представить в воображении. Этот риз был какой-то неправильный. Нарисовался в кухне хмурый воронов, а за ним и дети вошли. Что его там варить? Это же каша. Но он у меня сначала сбежал, а потом прилип ко дну. В следующий раз, Даша, надо другой сорт брать, нормальный. И что теперь? Андрей поймал мой взгляд, когда я удивлённо обернулась. Пропала кастрюля. Не знаю, позже посмотрю. Мам, ты да не расстраивайся. Папа другую кашу сварил, манную, широко улыбнулся Стёпка, выскочив вперёд. Как у бабушки Нади, гордо заявил сын. Правда, пап? Кроме этой кастрюли, у меня было ещё две: маленькая, в которой можно разве что яйца сварить, и большая на 8 л. Мама однажды с собой привезла, чтобы детям в отпуске компоты варить, но да так и оставила стоять без дела. Заглянув в шкаф, я догадалась, что ей наконец-то нашли применение, и закусила край губ, чтобы не рассмеяться. Только обвела взглядом кухню, потому что ни каши, ни кастрюли не нашла. Странно. Она на балконе, сейчас принесу. Прочитал мои мысли Воронов. Не хотел оставлять детей с горячим. объяснила, но ушёл. Но когда вернулся, молчать всё-таки не вышло. Я с опасением подняла крышку и, увидев полную кастрюлю густой каши и застрявшую в ней ложку, ахнула. Андрей, да тот же на целый детский сад. И что? Подумаешь, вышло немного больше. Зато не подгорело. Больше? Сказал же, не рассчитал. Ты что, теперь не будешь есть? Мамочка, вкусно! Обняла меня за бёдра сонечка. Мы-то дома масло положили, как ты? Счётка целую пачку уронил. Сколько? Ябеда, я нечайно, повернувшись к сестре, нахохлился сын. И папа бумажку достал, ясно. Мама, мы её все вместе варили, она правда вкусная, отозвалась рыточка. Не ругай папу, он старался. Ругать? А почему я должна его ругать? Да и кому под силу отругать Воронова? Разве что его деду, и то это ещё спорный вопрос, кто кого. Химчистки, гостиницы, дорогие рестораны. Господи, да этот мужчина, скорее всего, вообще первый раз в своей жизни что-то приготовил. А всё потому, что остался за главного у руля моей семьи. А ведь за простым окв вообще ничего не делать. В груди разлилось тепло. Даже если он меня после всего возненавидит, я больше не смогу на него обижаться. Никогда. Я вымыла руки и расставила на столе посуду. Мамочка, мне первый! запрыгало Сонечка рядом, отказываясь садиться за стол и протягивая свою тарелку. Можно мне первый, пожалуйста. Ложкой из кастрюли достать не вышло, так что пришлось взять другую. Отковыряв от застывшего пласта комок каши, я положила его на тарелку дочери, и счастливая Соня тут же повернулась. Так быстро, что комок слетел с тарелки на пол и, ударившись о ножку стула, закатился под стол. «Ой, колобок убежал!» — прыснул смехом Стёпка. Сонечка в ужасе распахнула ротик, а Риточка рассмеялась. Да так весело это вышло у моей тихони, что и я, не сдержавшись, захихикала. «Спасибо, Андрей!» По чистому велению души и сердца я потянулась к Воронову и поцеловала его в щёку. Садись, повар, всё отлично. Будем есть.